Глава 28. После взрыва. Часть вторая. Сложно сказать, что было быстрее. Еле уловимые движения Валькирии, исчезновение и появление Олега или его лихорадочные мысли. Так или иначе, Фрида была нечеловечески быстра. Единственная причина, по которой она еще не настигла Олега, это то, что сражаться им приходилось не на ровной поверхности, а на куче битого кирпича, который еще недавно был чьим-то домом. Остальным искателям было не до них. Жестянщики били бойцов ДМК, бойцы ДМК били жестянщиков. Викинг валялся в отключке после удара шкафом. Ого, это ему так прилетело? Ему прилетело не шкафом как таковым, а твоим первым ударом, пояснил владыка. А вот твой первый удар против этой дамочки уже израсходован. А вот это могло быть идеей. Фрида вообще сделала ошибку, самонадеянно сочте Олега легкой жертвой. Она стала с ним драться. Сила убийц не в драках, а в скорости, скрытности и умении нанести тайный удар там, где его не ждут. Но ей же хотелось шоу, да? Вот и отлично. «Шоу must го он!» «Эй!» – крикнул Олег, избегая еще одного удара. Вся короткая схватка между ними и Фридой длилась едва ли полминуты, но он уже успел запыхаться. «Поменяем условия! Я вниз!» Сказано-сделано. Это по руинам убийца могла скакать резвой козочкой. А как насчет копаться внизу, под руинами? Итак... Об ошибке. Убийцы были, наверное, самыми смертоносными бойцами из пробужденных. Маги или воины могли наносить разрушительные удары по площади, но лишь убийцы были способны гарантировать максимальную летальность. Однако вместе с тем у них была маленькая защита. Зачем она тем, кто не ввязывается в прямой бой? Фрида ввязалась. И у Олега был один план. Спорный, сомнительный, но зато эффективный случай успеха. Только бы она купилась на его призыв и полезла вниз под руины, а не отправила кого-нибудь другого. Вероятно, будь Викинг сейчас в состоянии держаться на ногах, он бы раскидал эти руины, но он только-только начал на эти самые ноги подниматься, и это еще было быстро. Прячешься! От ярости в голосе Фриды прорезалось еще больше немецкого акцента. «Не поможет!» «Я тут!» Олег подал голос из-под завала, чтобы она не потеряла его. «Эй, а каково это быть предателем?» «Заткнись!» Заорала Фрида, окончательно теряя терпение и осторожность. «Отлично, то что нужно!» Найдя щель между балками, она скользнула туда. Еще один талант убийц пролезать везде, где есть такая возможность. Ты можешь заявить по телевизору что угодно, но мы-то знаем, что было утром на верхних этажах, сказал Олег, отступая назад. На новое свободное место. Может, задумаешься откуда? Ты? Что ты несешь? Я ведь некромант, так? А некромант может не только поднимать мертвых, но и говорить с ними. Лари умер, но это не значит, что он потерял способность общаться. Не неси чушь! Фрида короткими ударами разрубала преграды. Она не боялась, что разрубит какую-нибудь важную опору, и конструкция рухнет ей на голову. Чувство баланса тоже было присуще большинству убийц. Как хорошо, что при всех ее преимуществах Фриде не хватало одной вещи – немного смекалки. «Эй!» – Олегу внезапно стало весело. Теперь он уже не уворачивался, а спокойно заманивал убийцу вглубь руин. «Знаешь нашу поговорку? Что русскому хорошо, то немцу смерть!» «Смерть?» – рявкнула Фрида, нанося новый удар своим мечом. «Ты еще не знаешь, что такое смерть, мальчик! Ни один из твоих зомби!» «Сейчас!» Нанести удар нужно было именно в этот момент, когда Фрида занята своим гневным монологом и, как следствие, наименее внимательно. «В инвентарь!» – скомандовал Олег, сконцентрировавшись на здоровенной балке. «В инвентарь! В инвентарь! В инвентарь!» Огромная конструкция с грохотом устремилась вниз, лишившись опоры, которую Олег просто убрал. Фрида, конечно, уже сообразила, что происходит, но было поздно. Даже со скоростью убийцы не получится уйти там, где попросту некуда уходить. Олег спокойно, с улыбкой смотрел, как Фриду погребает под камнем и прочим мусором. «Находчиво!» Похвалил Влад. Это был действительно умный ход. Но она еще жива. Жива? Ну и прекрасно. Олег вызвал меч себе в руку и сделал несколько шагов вперед. Нужно было отдать Фриде должное. Она успела уйти из-под удара хотя бы частично. И из-под завала торчала ее верхняя половина тела. Плечи, одна рука, голова кажется она была без сознания еще бы ведь груда камня и металла должна была не просто придавить ее а превратить ее ноги и позвоночник в кашу такую боль не выдержит даже убийца тем не менее это могло быть и ловушкой фрида могла прикинуться бессознательной чтобы заманить его поближе эй фройляйн окликнул ее олег «Я что-то слышал. Вы поскользнулись? знолись? «Нет шевеления. Всего один удар, и дело готово. Но как нанести его, если не знаешь, не припрятан ли для тебя сюрприз?» «Возможно, использовать непогрешимого. Но кто знает, сколько еще раза сегодня понадобится эта способность?» «Призрак. Человек. И вот Олег уже стоит сверху». Там, куда Фрида не дотянется. Во всяком случае, не настолько быстро. А «Ауфидерзейн!» – заметил Олег, опуская меч на шею Фриды. Броня на шее немного затормозила удар, и, вопреки своим ожиданиям, Олег не отрубил голову. Во всяком случае, не отрубил целиком. Меч дошел где-то до половины, и Фрида издала последний, лихорадочный крик боли. А затем Олег увидел цифры опыта. «Поглотить душу!» – отдал он приказ системе. Эту душу ему было совершенно не жаль. «Фух!» – только затем он снял шлем и вытер поцал лба. «Остроумие – это хорошо, но в следующий раз сначала ударь, а потом говори красивые фразочки!» – заметил владыка. — Ага, да, — выдохнул Олег. — Она все же еще была в сознании. Он нанес еще несколько ударов в то же место. Зачем ему было нужно отрубать голову Фриды? Он сам не знал, но наносил удары со злостью и рвением. Отправив голову в инвентарь, он воплотился. Оставался еще великан-викинг, и стоило продемонстрировать ему этот трофей. Как уже только что с успехом доказала сама Фрида, выведенный из себя противник, мертвый противник. «Не будь слишком самонадеянным», — наставлял его владыка. «Одна удачная победа не делает тебя непобедимым. Викинг по-прежнему опасный враг». «Ага-ага, вот только где он?» — Олег огляделся по сторонам и увидел чудную картину. Куча искателей ДМК, валяющихся по развороченному двору в живописных позах. «Я так смотрю, жестянщики победили?» – спросил он, спрыгивая с руин на землю. «А где этот?» «Вот», – указал Никит на участок, скрытый от Олега кучей строительного мусора. Тот осторожно заглянул за него. Викинг лежал на земле, даже не пытаясь дернуться, И не без причины. Вокруг него, направив свое оружие, стояли пятеро убийц. Это была беспроигрышная схема. Если бы он был тут не один, его напарники с легкостью раскидали бы этих убийц. Если бы он сам захотел, он бы тоже это сделал. Для воина схватка с убийцами – легкая забава. Бьет одного, затем второго, еще до того, как они реагируют, встает, отбегает назад, любая скорость сошла бы на нет от боли, которую он мог бы им причинить. Было лишь одно «но». Слишком велик шанс напороться на удар. Один единственный удар убийцы, скорее всего, умирающего или уже убитого. Но именно этот удар мог бы отправить в могилу воина. В этом и была опасность драки с убийцами, их смертоносность. Ты нанесешь им сто ударов, а не тебе один, и ты труп. Викинг не знал возможностей своих противников, поэтому он предпочитал не рисковать. Своя шкура дороже. «Вам хана, ублюдки!» – выплюнул он. «Не только некроманту, всем хана! Вы побили один отряд и думаете, что вам это так спустят с рук? Святая Русь и элита придут сюда!» «Милости просим!» — хмуро заметил Никит. «Вот только это они почему-то думают, что им спустят с рук разрушение квартала!» «Вы идиоты!» — викинг бешено завращал глазами. «Это он! Эта тварь шлеми здесь все разнесла! Неужели вы поверили ему?» Он уставился на Олега. «Не знаю, как ты ускользнул от Фриды!» «А, ты об этом?» Олег громко, так чтобы было слышно сквозь шлем, зевнул. «Легко!» Голову из инвентаря. В руках Олега оказалась отрубленная голова Валькирии, и он с готовностью продемонстрировал ее викингу. Жестянчики правы!» Кивнул он. «С чего вы сами взяли, что вам спустят это с рук?» «Идиот!» «У нас власть, сила!» «Сила есть у любого, кто пробужден», – зевнул Олег. «Ну ладно, не у любого, а ты ранга и выше. Но знаешь, в чем соль? У нас не Англия, пробужденных много, а властью элиты была не сила как таковая, а лояльность кланов». Он покачал головой. «Лояльность кланов была у Ларина». И власть была у Ларина. Он умел ей воспользоваться, умел сохранить эту лояльность. Не знаешь почему? Может, потому что не взрывал жилых домов? Трепыхайся! Викинг по-прежнему не верил в возможность победы Олега. Ты не победил! Ты выиграл драку! Олег отшвырнул голову Фриды в сторону, и та покатилась по битому кирпичу. «С ним надо что-то делать», — кивнул он Никиту. «Отпускать его нельзя, он слишком опасен. А если тут появится хотя бы один новый искатель или очнется один из этих?» «Нет проблем», — кивнул Никит. «Я позвонил одному человеку, он уже едет. Пара минут и будет тут». «Пара минут. Иногда и это бывает слишком долго». За пару минут викинг мог выдумать какую-нибудь уловку. Убийцы, конечно, могли бы атаковать все пятеро разом. Это была бы почти гарантированная смерть, но тогда и викинг успел бы атаковать в ответ. Так что ситуация была патовая.